— обратился к нему инспектор. — Приемщиком в здешнем почтовом отделении, ваше воскородье! — проговорил он, выпрямляясь и стараясь скрыть от публики дрожание своих рук. — Прослужил 21 один год, ваше воскородье, а ныне потребованы сведения для представления меня к чину коллежского регистратора, для чего я осмеливаюсь подвергнуться испытанию на первый классный чин.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 а словами «новое поприще» вызвал на лице инспектора улыбку, так как написал «новое подприще». Ну, ведь все это не грубые ошибки. «Диктант удовлетворителен», — сказал инспектор.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 «География наука почтальонов».